Глава 33. Первая мысль — выкинуть, пока не прилетело что-то очень неприятное. Вторая — всё же посмотреть, что внутри. Но я выбираю третье. Осторожно беру за краешки банты и перекладываю на комод, рассматривая со всех сторон. В конце концов, если что, я успею откинуть в сторону. Но сбоку коробочки оказывается привязана записочка. «Надеюсь, что ты передумаешь Н.Х». Что? Хорл решил, что если меня не получается уговорить словами, то надо задобрить подарками? Смешной. В любом случае, я не собираюсь даже открывать эту коробочку. Даже ради любопытства. А что за девчонка? Уточняю я у соседок. Да мы её видим периодически. У нас девчонок не очень много, отвечает Телла. Но вы знаете, где она живёт? Ну, учитывая, что все девочки-боевики живут на нашем этаже, «Найти несложно?» — задумчиво тянет Эмма. «Слушайте», — я разворачиваюсь к соседкам. «А давайте я научу вас паре приёмов, о которых нам рассказывал ректор Ферст. Сможете удивить ими потом на тренировке по магическому бою, потому что их показывали только нам. А вы отдадите этот подарочек, чтобы его вернули адресанту». Двойняшки переглядываются, без слов между собой оценивая выгоду. Потом синхронно кивают. «Отлично! Но ты же покажешь сегодня же!» — ставит условие Эмма. «Если я не свалюсь без сил после тренировки у Вальгарда, обязательно!» — обещаю я. Я переодеваюсь, перекладываю часы, которые в прошлый раз забывала, в тренировочную форму, и бегу обедать. После этого вместе со своими соседями по столу отправляюсь на тренировочную площадку. Хорл кидает на меня заинтересованные красноречивые взгляды но при всех не заводят разговор о подарке. Ему же лучше. Вряд ли захотел бы, чтобы я при всех сказала, что решила вернуть ему коробочку. На тренировочной площадке под контролем Вальгарда, а общие тренировки он всё же оставил за собой, мы начинаем нарезать круги. «Смотрю, твои руки уже восстановились». Никас решает бежать рядом. Он разговаривает, но его дыхание вовсе не сбивается, как будто тот идёт прогулочным шагом. «Как видишь», — кратко отвечаю я, считая шаги и выдерживая ритм. «Значит, и магия тоже?» «Ничего не значит», — я смотрю чётко перед собой. «У него это что, флирт такой? Чего он от меня ждёт?» «Так ты подумала об ужине у Большого Бина?» И не собиралась. Тут Хорл ненадолго замолкает, а я боковым зрением вижу, как он меня недоумённо рассматривает. Мне неприятно, но я стараюсь абстрагироваться от этого и думать только о беге. Тем более, что уже пошёл пятый круг, и я начала уставать. «Разбиться по парам!» — командует Вальгард после пробежки. Парное прохождение перекладин на нижнем ярусе. Я собиралась встать в пару с самым мелким студентом, хотя даже для него определение «мелкий» совсем не подходит. ну и тут Никас намеренно вытолкнул парня и пошёл на перекладины вместе со мной. Кидаю на него недовольный взгляд, но его это волнует меньше, чем что-то другое. «Ты что, перед обедом не была в комнате?» — спрашивает он. «Была. И ничего не заметила. Всё, что заметила, отправила обратно. Я решаю не поддерживать эту его словесную игру. Не переживай, целостность упаковки не была нарушена. Кажется, тут Хорл издаёт рычание совсем по драконье». Напоминая, что он не просто парень, но и темпераментный ящер. Впрочем, это его проблемы. Концентрируясь на перекладинах, немного раскачиваясь и правильный темп, чтобы облегчить себе передвижение. Руки немного соднит, но это скорее из-за того, что кожа всё ещё тонкая. «Почему ты такая трудная?» — цедит Хорл, когда мы добираемся до конечной площадки. «Какая есть?» — пожимаю я плечами. Но мне больше нравится, когда понимают всё с первого раза. Вроде я ясно дала понять ему всё, что думаю об этой затее, но по лицу Никаса ясно, что сдаваться он не собирается. Однако сейчас у меня есть передышка. Мы снова разбиваемся на пятёрки и выстраиваемся у полосы препятствий. Сегодня часть пятёрок перевели с нижнего уровня на средний. Нам так и оставили верхний. Парни теперь уже в моём присутствии обсуждают варианты прохождения полосы препятствий. От меня по-прежнему нет толка в магическом плане. Да и в физическом я им уступаю. Но парни поняли, что с наблюдательностью у меня неплохо. Поэтому моя задача — это предупреждать о внезапных происшествиях, чтобы ребята могли вовремя их предотвратить. «Только больше не надо геройствовать», — хмуро предупреждает Хорл. «И лезть под снаряды. Ты нам здоровая нужна, даже если тебе кажется, что мы рады от тебя избавиться. Надо же, какая забота!» Усмехаюсь я. все же думает, что я изменю решение и пойду с ним. Мы выходим на старт и снова повторяем то же самое, что и вчера. Только в этот раз мне дают ясно понять, что я теперь часть команды. Хорл раздаёт указания всем, в том числе и мне. Потому передвигаться получается в разы быстрее. Пару раз я успеваю раньше, чем лекарь передо мной предупредить о летящем заклинании и удостаиваюсь нескольких благодарных взглядов. Когда мы заканчиваем, парни хлопают друг другу по плечу. Ну и мне тоже достается. Мы стоим на платформе после полосы препятствий и обмениваемся довольными улыбками. В этот раз всё вышло слажено и без опасных происшествий. Хлиф даже удостаивает меня отдельным подмигиванием и отпускает шуточку. Жаль, что в этот раз когтистая на меня не упала. Но мне же повод не нужен позвать её на прогулку. Он ехидно смотрит на Никаса. Но это совсем не гарантия того, что я соглашусь. Усмехаюсь я. Мы уже настолько расслабляемся, что не замечаем. Энергетические иллюзорные препятствия не перестают оставаться активными. «Всем срочно спуститься!» — командует, усиливая магии голос Вальгард. «Пятерка Хорла! Всем вниз!» Я оглядываюсь, отмечая, что он бежит в нашу сторону, одним махом поднимаясь все выше, используя для этого платформы нижнего и среднего уровней. А позади нас начинается что-то невообразимое. Словно все препятствия резко восстали против нас задачи убить. Где-то что-то громко скрипит, хрустит, и платформа, на которой мы стоим, резко срывается вниз. Хорл, Хлиф и парень-защитник по очереди, но очень быстро превращаются в драконов, разлетаясь в разные стороны. Лекарь активизирует кристалл медицинской телепортации, а я продолжаю падать. Это как насмешка надо мной. Как будто эта тренировочная площадка решила доказать мне, что какой бы ловкой и упорной я ни была, всё равно мне тут не место. Вижу огромный кусок крепления платформы, на который я лечу, и который гарантированно проткнёт меня насквозь. Пугаюсь, зажмуриваюсь, ожидая столкновения, но меня словно чем-то сбивает в сторону. А потом становится холодно и сыро. И вот этого я точно не ожидаю. «Алисия, ты как?» Вальгард, на котором я, оказывается, лежу, обхватывает моё лицо и заглядывает в глаза. «Я... всё хорошо». Рассеянно отвечаю я и осматриваюсь. Мы среди густого леса, в какой-то луже и абсолютной тишине. «Где мы?» — хрипло спрашиваю я, пытаясь высвободиться из крепких рук Вальгарда. Он, наконец, отпускает, только убедившись, что со мной всё в порядке. Тоже осматривается, прикрывает глаза и произносит в гиблых северных топях.